Руми. Декабрь 1245 года. Конья. Бесшумно покинув на рассвете дом, мы с Шамсом, как и было запланировано, отправились подальше от города и людей, чтобы вместе помолиться на природе. Некоторое время мы ехали на лошадях по полям и долинам, перебирались через потоки с ледяной водой и наслаждались прикосновениями ветра к нашим лицам. Нас приветствовали лишь пугало на пшеничных полях, достиранное да белье перед домами, болтающееся на ветру. На обратном пути Шамс придержал коня и показал на высокий дуб, стоявший недалеко от города. Мы уселись под ним и долго глядели на небо в красных всполохах. Шамс расстелил на земле плащ, и мы стали молиться, слушая крики муэдзинов, доносившиеся до нас с городских минаретов. «Когда я в первый раз подъезжал к Конье, то тоже долго сидел под деревом», — сказал Шамс. Он улыбнулся своим воспоминаниям, но вскоре его лицо сделалось печальным. «Меня подвез крестьянин. Он не скрывал своего восхищения тобой, сказал, что твои проповеди лечат грусть». «Ты настоящий кудесник слов», — отозвался я, — «но теперь все это кажется мне очень далеким», Мне больше не хочется проповедовать. Похоже, я устал от этого. Это ты, кудесник слов, твердо произнес Шамс. Однако теперь у тебя вместо проповедей в голове песни в сердце. Я не совсем понял, что он хотел сказать, но переспрашивать не стал. Сумерки рассеялись окончательно, и небо стало оранжевым. Вдалеке просыпался город, вороны кричали в огородах, скрипели двери, ревели ослы, и хозяйки уже разжигали очаги. Повсюду люди бьются, пытаясь развивать способности, данные им от Бога, однако без чьей-либо помощи им трудно это делать, качая головой прошептал Шамс. Твои слова помогали им. а я со своей стороны все сделаю, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Я твой слуга. Не говори так, — возразил я, — ты мой друг. Не обращая на мои слова внимания, Шамс продолжал. Твоей единственной заботой была скорлупа, в которой ты жил. В качестве знаменитого проповедника ты был окружен льстецами и обожателями. Но насколько ты знаешь простых людей? Пьяниц, попрошаек, воров, шлюх, игроков, то есть самых несчастных, выброшенных из нормальной жизни. Это очень трудный вопрос, и немногие могут на него ответить. Он говорил, а я видел нежность и заботу на его лице. И еще что-то, похожее на материнское сострадание. «Ты прав», — согласился я. «У меня всегда была благополучная жизнь. Я понятия не имею, как живут простые люди». Шамс взял горсть земли и, перетирая ее между пальцами, тихо добавил, «Если мы сможем объять Вселенную со всем ее разнообразием, с ее противоречиями, то мы растворимся в нем». Подняв сухую палку, Шамс очертил большой круг вокруг дуба. Потом он поднял руки к небу, словно желая подняться на него, и произнес девяносто девять имен Бога. В то же время... Он кружился внутри круга, сначала медленно и как будто осторожно, а потом все быстрее и быстрее. Вскоре он кружился уже очень быстро. Я смотрел на этот ни на что не похожий танец, чувствуя исходящую от Шамса энергию, которая окутывала мою душу и тело. Наконец Шамс остановился. У него вздымалась грудь, он тяжело дышал, его лицо побледнело, а голос неожиданно стал глубоким. Вселенная едина. Все и все связано между собой невидимой сетью жизни. Понимаем мы это или нет, но мы постоянно и молча разговариваем друг с другом. Не делай зла, учись состраданию, не сплетничай за спиной, даже если это всего лишь невинное замечание. Слетевшие из твоих губ слова никуда не исчезают, Они скапливаются в бесконечном пространстве и когда-нибудь вернутся обратно. Боль одного человека поразит нас всех. Радость одного человека развеселит нас всех. Переведя дух, Шамс прибавил: "Так нам говорит одно из правил." Потом он путливо взглянул на меня, и в глубине его глаз я заметил печаль, которую никогда не видел прежде. Когда-нибудь. тебя назовут голосом любви произнес он и на востоке и на западе люди которые никогда не видели твоего лица будут вдохновляться твоим голосом как это может быть недоверчиво спросил я благодаря твоим словам ответил шамс но я говорю не о твоих уроках с учениками и не о твоих проповедях я говорю о поэзии о поэзии но я не пишу стихов, я ученый». Шамс едва заметно улыбнулся. «Друг мой, ты будешь одним из самых великих поэтов, которого еще узнает мир». Я собрался было возразить, но Шамс остановил меня взглядом. Да мне и не хотелось спорить. «Пусть так», — сказал я, — Но что бы ни предстояло мне сделать, мы сделаем это вместе. Мы пройдем по этой дороге рука об руку. Рассеянно кивнув, Шамс погрузился в мрачное молчание. Глядя на блекнущий горизонт, когда мой друг в конце концов заговорил, то произнес те мрачные слова, которые навсегда застряли у меня в памяти и постоянно терзают мне душу. «Как бы я ни хотел быть рядом с тобой», но боюсь тебе придется идти одному ты о чем собираешься странствовать поморщившись шамс отвел взгляд от горизонта не получится неожиданно налетел ветер и сразу похолодало словно природа напомнила что наступает вечер с чистого голубого неба палил дождь он был теплым и прозрачные капли касались лица словно легкие бабочки в первый раз я подумал о том что Шамс может продолжить свое странствие, и эта мысль болью отозвалась у меня в груди.